Но ска весь этот список, включающий как реальных лиц, так и персонажей художественных произведений, представляет собой ряд противоположных пар. Вольтер, великий французский писатель, отличавшийся своим религиозным свободомыслием, иногда, например, в Орлянской девственнице доходивший до просто грубых выпадов против религиозных и национальных чувств. И менее известный современному читателю Жан Бенинь Бессуэ Живший значительно раньше Вальтера, французский епископ, рассматривавший историю как осуществление божественной воли, знаменитая Мадонна Рафаэля, ставшая символом неземной красоты и чистоты, и развратная проститутка Нана из одноимённого романа Эмиля Золя. Французский поэт-романтик Альфред де Мюссе, прославившийся помимо своего поэтического творчества весьма пессимистическим романом Исповедь сына века. И русский митрополит Филарет Дроздов Василий Михайлович неутомимый поборник реформ в русской церкви. Политик. Да я и хотел сказать, что о культуре в смысле исторической сокровищницы нам нет заботы. Она создана, существует, и слава богу, можно, пожалуй, надеяться, что ещё будут новые Шекспиры и Ньютоны, но это не в нашей власти и практического интереса не представляет. Между тем, есть в культуре другая сторона практическая или, если хотите, нравственная. И это есть именно то, что в частной жизни мы называем вежливостью или учтивостью. Это может казаться маловажным на поверхностный взгляд, но она имеет огромное, единственное значение, именно потому, что оно одно может быть всеобщим и обязательным. Нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни высшего ума и гения, но можно и должно требовать от всех учтивости. Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески. Конечно, вежливость не есть вся культура, но она есть необходимое условие всякой культурности. Все равно как грамотность, хотя не исчерпывает умственного образования, но есть необходимые условия. Вежливость есть культурность в употреблении всего света. И вот мы видим в самом деле, что она все более из частных отношений между людьми одного класса распространяется на социальные, между различными классами и на политические или международные классы. Мы помним еще в своем детстве, как люди нашего класса могли быть вежливы с простолюдинами. Ну а теперь обязательная, а то и принудительная вежливость эту сословную границу перешагнула. И вот готовы перешагнуть и границы интернациональные. Дама. Ах, пожалуйста, говорите короче. Вы ведь к тому ведете, что мирная политика тоже... саме между государствами, что вежливость между людьми, политик. Конечно, недаром по-французски вежливость и политика в ближайшем родстве. И заметьте, что для этого вовсе не требуется никаких чувств, никакого этого благоволения, о котором напрасно помянул генерал Если я на кого-нибудь не бросаюсь и не грызу его голову зубами, то ведь это не значит, что я имею к нему какое-то <смех> благоволение. Напротив, я могу питать к нему в своей душе самые злобные чувства. Но как к человеку культурному мне такая грызня прямо гадка. А главное, я понимаю, что ничего, кроме гадости, из нее и выйти не может. А ежели я от нее воздержусь и обойдусь с этим человеком учтиво, то ничего не потеряю. и много выиграю. Точно так же, какобы бы не были национальные антипатии между двумя народами на известной степени культуры, они никогда не дойдут до насильственных действий. То есть до войны. Во-первых, потому что сама процедура войны не так, как она в стихах и на картинах изображается, а как она в действительности существует. Все эти мертвые тела, зловонные раны, скопление множества грубых и грязных людей, прекращение нормального порядка жизни, разрушение полезных зданий и учреждений, мостов, железных дорог, телеграфов, все это безобразие культурному народу прямо противно. Как нам с вами противны выбитые глаза, свороченные скулы или откушенные носы, а во-вторых, на известной степени умственного развития народ понимает, как выгодно быть учтивым с другими нациями и как убыточно с ними драться. Тут, конечно, множество градаций: кулак культурнее зубов, палка культурнее кулака, а символическая пощёчина ещё культурнее. Точно так же и войны вести можно более или менее диким образом. И европейские войны XIX века были похожи на формально обусловленную дуэль двух порядочных людей, нежели на драку двух пьяных мастеровых. Но и это только переходная ступень. Заметьте, что и дуэль у передовых наций выходит из употребления. Тогда, как отсталая Россия оплакивает двух своих лучших поэтов, погибших на поединке в боле культурной Франции, дуэль уже давно превратилась в бесскромную жертву дурной и мёртвой традиции. «Где есть смерть, там нет больше жизни», — сказал бы господин Делаполис. И, наверное, мы с вами увидим, как дуэль вместе с войною будут навеки похоронены в архиве истории. Тут компромисс не может быть продолжительным. Настоящая культура требует, чтобы всякая драка между людьми и между нациями была вовсе упразднена. Во всяком случае, мирная политика есть мерило и симптом культурного прогресса. И вот почему, при всём желании быть угодно почтеннейшему генералу, я всё-таки остаюсь при своём заявлении, что литературная агитация против войны есть явление весьма отрадное. Она не только предваряет, но и ускоряет окончательное решение назревшей задачи. При всех своих странностях и увлечениях эта проповедь важна тем, что подчёркивает в общественном сознании главную, так сказать, магистральную линию исторического прогресса. Мирная, то есть вежливая, то есть для всех выгодная уложение всех международных отношений и столкновений вот незыблемая норма здравой политики в культурном человечестве. А? Вы что-то хотели сказать? Господин З. Нет, я насчёт того, что вы перед этим изволили заметить, что мирная политика есть симптом прогресса. Так я вспомнил, что в Тургеневском дыме одна особа тоже совершенно правильно говорит: прогресс это симптом. Так не выйдет ли, что мирная политика есть симптом симптома? Политик. Да. «Так что же?» «Конечно, все относительно. Но в чем же, собственно, ваша мысль, господин Зетт?» «Да в том, что, ежели мирная политика есть только тень-тени, то стоит ли об ней так много толковать? И о ней и обо всем этом теневом прогрессе. Не лучше ли прямо сказать человечеству то, что отец в Арсенофии говорил той благочестивой даме? Ты стара, ты слаба. И никогда лучше не будешь, дама. Но об этом теперь уже поздно, к политику. Но заметьте, как подшутила над вами ваша политика и вежливость. Политика. Что такое? Дама. А то, что в Монте-Карло или как эвфемизм в Ниццу вы завтра не поедете. Политика. Это почему? Дама. А потому что эти господа хотят вам возражать. Но вы говорили с такой продолжительностью, что для них времени не оставили, и их возражения нужно отложить на завтра. Но неужели, когда тут культурные люди будут опровергать ваши тезы, вы будете в Монте-Карло предаваться более или менее запрещенным наслаждениям в обществе необразованных крупье и их семействе? Видит это было бы в <смех> верхней учтивости. Где же тогда ваш обязательный минимум нравственности, политик? Ну, если так уж вышло, я могу отложить на один день свою поездку в Ниццу. Мне и самому будет любопытно послушать, что можно сказать против моих аксиом. Дама, отлично. А теперь я думаю, всё ужасно. голодный, если бы не наша <смех> культурность, давно бы уже бросились в столовую. Политик. Остаётся добавить, что культура и кулинарное искусство очень тесно <смех> связаны между собой. Дама. Ой, ой, ой, ой, зажимаю уши. И тут мы все обменивались сомнительными остротами, поспешили вслед за хозяйкой. к обеденному столу